Глава четвертая. Александр не выказал ни малейшего волнения, узнав, что его родители расстались. Мать сообщила ему об этом по телефону осенью 2015-го, а он только поинтересовался в ответ у кого я буду жить, когда приеду в Париж. Она сказала, что у отца, потому что это его дом, а квартира, которую она снимает со своим новым спутником, слишком мала. Александр сердился на мать за то, что она струсила, переехала в Тихомолку в его отсутствие, чтобы не пришлось оправдываться. Так он подумал, узнав о расставании родителей по телефону, находясь в нескольких тысячах километров от них. Но в первый приезд в Париж, во время каникул на День Благодарения, вел себя так, как хотела мать, играя роль чуткого и покладистого сына, при том, что сам хотел только одного — послать всех к черту. Александр не решился сказать матери, что он думает об Адаме Визмане и его дочерях. Зато поделился этим с отцом, так как чувствовал, что найдет в нем благодарного жадного слушателя незаменимого союзника, которому приятно будет узнать, что у нового избранника Клэр Лысина, а его дочки — две маленькие закомплексованные еврейки, с которыми совершенно не о чем говорить и которые, перед тем, как положить что-нибудь в рот, бормочут молитву. Когда они познакомились, Адам расспросил его про учебу и показал фотографии дочек, а и Милы не дожидаясь, пока они сами появятся в кошерном ресторане, где они договорились встретиться. Мила, тоненькая, среднего роста брюнетка с белоснежной кожей, как рассказывала Александру Клэр. Три с половиной года назад чудом уцелела во время теракта в своей школе и с тех пор не могла избавиться от болезненного страха и тревожного расстройства. Ей явно стоило немалого труда совладать с собой. у младшей, Ноа, Были рыжевато-каштановые волосы. Она носила длинную просторную одежду, скрывавшую фигуру. Обменявшись несколькими фразами, они поняли, что у них нет ничего общего. Вот и все. В этот приезд Александр не планировал с ними встречаться и предпочел остаться у отца в квартире на авеню Жоржа Манделя, где расположился в полном одиночестве, так как Жан ночевал на работе. У Александра всегда были своеобразные отношения с родителями, искренняя привязанность с примесью недоверия. Он знал, что они им восхищаются, но они никогда или почти никогда не проявляли к нему нежности. У них в доме не принято было обниматься и целоваться. Теперь он прочно стоял на ногах и готовился к собеседованию в компании Google, где намеревался получить работу. Много званых, а мало избранных, и ему надо быть среди них. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 14. Высокий результат. Жизнь Александра давно уже сводилась к этой формуле. Он был первым в дошкольном классе, и в дальнейшем учителя выделяли его из остальных. В три года он умел читать, писать и считать. Он окончил знаменитый Парижский лицей, где каждый год получал награды, был принят на самые престижные подготовительные курсы и в 19 лет поступил в политехническую школу с третьим результатом на экзаменах. А венцом его безупречной студенческой карьеры стал Стэнфорд, второе высшее учебное заведение в мировом рейтинге. Там, в Калифорнии, он и жил последние полгода. Годовое обучение, конечно, обходилось в 60 тысяч евро, зато он получал самое лучшее образование. Так выглядела светлая его сторона, видимая всем. А с темной, никому не видимой стороны, он был впечатлительным, замкнутым, стеснительным ребенком. Когда Александр учился на подготовительных курсах, его не покидало ощущение, что впереди непреодолимые трудности и полный провал, а спустя несколько недель после поступления в политехническую школу у него случился приступ депрессии. Он возненавидел занятия по военной подготовке, обязательные в первый месяц учебы, проклинал жесткие ограничения, непривычную грубость, суровую дисциплину, диктаторские правила и тренировки, происходившие каждый день в лагере «Ла Куртин», под командованием старшекурсников, мерзких типов, которых он презирал. Ему пришлось забыть об умственном труде, к которому он привык за два года интенсивной учебы на курсах, и стать просто подвижным телом, напряженным, измученным постоянными нагрузками, и к концу третьей недели он совершил попытку самоубийства. Попал в больницу в состоянии крайнего нервного истощения зато вышел оттуда четко, сознавая, что об этом никто не должен узнать. С репутацией не шутят. Работодатели уже разыскивали через LinkedIn будущих успешных предпринимателей. В это время родители постоянно были рядом и окружали его заботой, порой чрезмерной. Менее чем за два года трое студентов высших школ покончили с собой. Высшие школы. Самые известные и престижные высшие учебные заведения Франции, куда можно поступить только по результатам конкурсных экзаменов и, как правило, после учебы на специальных подготовительных курсах. Неуверенность в будущем, чрезмерное давление, самоубийство стало одним из величайших табу в престижных учебных заведениях, готовивших элиту нации. Все здесь было устроено таким образом, чтобы исключить подобные попытки. К примеру, в аналогичных американских учебных заведениях специально держали белых польских овчарок, необычайно ласковых и дружелюбных, чтобы студенты получали от них любовь и утешение. После месяца, проведенного в военных лагерях, Александр поехал на полугодовую стажировку в интернат на юге Франции куда государство отправляло учиться способных подростков из неблагополучных семей. Александр проходил с ними интенсивный курс математики. Он нарочно выбрал эту стажировку, ибо не сомневался, что его интерес к социальной работе будет высоко оценен будущими нанимателями, особенно в Соединенных Штатах. Там по-прежнему приветствовалось всяческое поощрение мультикультурности. На самом деле его мало волновали проблемы равноправия и многообразия культур. Его вселенная ограничивалась несколькими округами Парижа и двумя регионами Франции. Но, вопреки ожиданию, ему настолько понравился этот эксперимент, что он даже сохранил контакты нескольких учеников, с которыми тогда занимался. В прошлый свой приезд во Францию он встречался с ними, помогал довести до совершенства их резюме, и написать сопроводительные письма к пакетам с документами для поступления в известные международные университеты. Многим абитуриентам приходилось платить за такие услуги или обращаться за помощью к родителям. А остальным что делать? Тем, чьи родители бедны или недостаточно образованы. Рюзиме — это вся твоя жизнь. Александр поддерживал свое резюме в такой же безупречной форме, как спортсмены свое тело а теперь упражнялся, готовясь к устным собеседованиям на английском языке, на котором стал свободно говорить еще подростком, языковая практика с трех лет, занятия с преподавателем, регулярные поездки в Англию и США, в летние лагеря в Оксфорде и Гарварде по 6 тысяч долларов за две недели. Нужно отлично знать английский, а лучше сразу несколько иностранных языков, если хочешь сделать карьеру за границей. Он скачал стандартный вопросник на свой компьютер и включил первый вопрос. «Как вы считаете, какие у вас недостатки?» — прозвучал голос робота. Александр, не задумываясь, ответил на безупречном английском ровно и непринужденно. «Думаю, хорошо зная свои недостатки, можно превратить их в достоинства. Я человек беспокойный. Мне все время хочется забежать вперед и все предусмотреть» но в предпринимательской деятельности это скорее козырь. Следующий вопрос. Как бы вас описали ваши знакомые? Вероятно, они сказали бы, что я перфекционист, даже слишком. Надеюсь, отметили бы, что во мне очень сильно чувство коллективизма. Я предан друзьям, и на меня можно положиться в любых обстоятельствах. Думаю, они также сказали бы, что я чистолюбив и гибок. Умею приспосабливаться к возникающей ситуации, что для меня важны этические принципы. В бизнесе нередко приходится сталкиваться с предприятиями, цели и род деятельности которых имеют мало общего с моралью, и для меня неприемлемо работа в подобных фирмах, поскольку, как и большинство студентов, с кем вместе мне довелось в этом году учиться в Стэнфорде, я хочу обрести смысл жизни, нести в мир позитивные ценности. Каковы главные черты характера выдающегося лидера? Выдающийся лидер должен управлять командой, оказывать доверие своим подчиненным, опираясь на личные качества каждого, в частности, делегировать им определенные полномочия, оценивать их по достоинству, побуждая принимать активное участие в жизни предприятия. Вы когда-нибудь в жизни подвергались опасности? Никакая особенная опасность ему никогда не угрожала. Он просто учился и все. Впрочем, он вспомнил об одном своем спортивном достижении. Пятнадцать лет он вместе с родителями, дядей Лео и проводником, совершал восхождение на Эгюди-Меди в Западных Альпах. Рассказал об этом и добавил что спорт – одно из самых больших увлечений в его жизни. Например, бег по пересеченной местности, особенно в горах. Как вы провели два предыдущих лета? Я читал интенсивный курс математики для учеников из социально неблагополучных слоев. Также участвовал в трейл-марафоне «Мандела-дэй» в «Имбали» в Южной Африке. Международный день Нельсона манделы Свидетелем какого исторического события вы хотели бы быть? Не знаю, можно ли считать это историческим событием, но я с удовольствием оказался бы в том автобусе, где 1 декабря 1955 года Роза Паркс отказалась уступить место белому пассажиру. Год спустя Верховный суд Соединенных Штатов признал антиконституционными сегрегационные правила проезда в автобусах. Роза Паркс тогда боролась за это бок о бок с Мартином Лютером Кингом. «Каким достижением вы больше всего гордитесь?» «Я больше всего горжусь тем, что благодаря моей матери был воспитан в духе феминизма. Я абсолютно убежден в том, что мужчины и женщины равны. Мне нередко приходилось замечать, как моя мать страдает от несправедливого к ней отношения. Слышать сексистские комментарии в ее адрес. Она откровенно рассказывала нам о том, что некоторые собратья по профессии пренебрежительно отзываются о ее работе. Это причиняло ей боль, но она боролась, не желая играть роль жертвы. А потому я особенно горжусь тем, что за лето прочитал антологию великих произведений феминистской литературы XX века. Он замер. Сам себе показался слащавым, поверхностным, многословным. Тем более, что терпеть не мог сентиментальности Он перешел к следующему вопросу. «Расскажите о вашей самой большой неудаче». Все соискатели боялись этого вопроса. Нужно было показать себя человеком способным, обладающим интуицией. Везучим, нацеленным на успех, но в то же время подчеркнуть свое умение подниматься после падения. Тот, кто уверял, будто никогда не терпел неудач, кажется подозрительным, однако никому не хочется выставлять себя жалким лузером. Когда мне было 18, я написал сборник рассказов. Мне всегда нравилось писать. Я с самого детства много читаю. Я отправил свое сочинение в три десятка издательств, строго анонимно, чтобы на это никак не повлияла моя мать, известная писательница. Хотел, чтобы оценивали только мои тексты. И получил только отрицательные отзывы. Вот тут я и ощутил полный провал. Три года спустя я написал отдельный рассказ и как следует поработал над ним, послал на конкурс, организованный одним студенческим журналом и занял второе место. Он слишком много говорит о матери. Сложится впечатление, что он подвержен влиянию, не самостоятелен, что он маменькин сынок. Телефон завибрировал. На его адрес, на LinkedIn, пришло письмо, и он сразу же его открыл. «Привет, Александр. Меня зовут Кевин. Я координатор банка спермы в Калифорнии. Работаю с донорами». Пишу тебе, потому что прочел в твоем профиле, что ты студент Стэнфордского университета. Поэтому мы считаем, что ты идеальный кандидат. Если тебе или кому-то из твоих товарищей это интересно, вы можете узнать все детали, технические, финансовые и юридические, пройдя по этой ссылке». Он кликнул на ссылку. «Пять тысяч долларов в месяц за несколько капель его спермы. Идея не лишена привлекательности». Он открыл профили, заказчики могли выбрать донора, его внешность, социальное положение, этническую принадлежность, вероисповедание, образовательный уровень. Ирония судьбы. Люди готовы заплатить целое состояние, чтобы он стал отцом их ребенка. В то время как женщина, которую он любит, полгода назад сделала аборт. Весной 2015 года Когда он на третьем году обучения проходил стажировку в аппарате Министерства экономики, у него завязался роман с молодой советницей министра, 34-летней Ясминной Вассер. Она окончила Институт политических наук и Национальную школу администрации. Ее семья принадлежала к финансовой элите – тунисской по линии матери и французской по линии отца. Она с самого начала ничего ему не обещала тем более, что была старше его, собиралась делать политическую карьеру, а потому ей следовало оставаться безупречной, так что это было немыслимо. У них случился бурный роман, который закончился трагически. Она обнаружила, что беременна, избавилась от ребенка и бросила Александра. Он открыл список тех, кто в последнее время просматривал его страничку в Линкедин и среди других увидел имя Адам Визман. Когда Адам попросился к нему в друзья, Александр отклонил запрос. Если бы Адам работал в одной из тех организаций, куда стремился попасть Александр, наверное, он заставил бы себя добавить его в друзья. Но чем ему мог быть полезен безработный преподаватель? Ничем. Он спит с его матерью, но это еще не значит, что он близкий человек он закрыл страничку и перешел к очередному вопросу. «Каким было ваше самое серьезное испытание?» В ответ Александр мог только солгать, потому что сказать правду, признаться, что он пытался покончить с собой, значило отныне и навсегда выбыть из игры. Осмелился бы он поведать о том, как, узнав о болезни матери, впал в оцепенение от одного только предположения что может ее потерять. Нет, ему не следует говорить о матери. Тем более, что он не смог бы без содрогания произнести слово «рак». Он часто перечитывал слова Стива Джобса из выступления перед студентами Стэнфорда в июне 2005 года, 10 лет назад, когда он уже знал, что у него рак. «Смерть, наверное, самое лучшее изобретение жизни. Она причина перемен». Она убирает старое, чтобы освободить дорогу новому. Сейчас новое — это вы. Но в один не такой уж далекий день вы постепенно превратитесь в старое, и вас уберут. Время ваше ограничено. Так не растрачивайте его на то, чтобы жить чужой жизнью. Это, пожалуй, единственный урок, который он извлек из всех пережитых испытаний. «Все может рухнуть в любой момент».